Глава 15 Дорога сначала вывела меня к заросшему камышом озеру, на котором важно крякая плавало утиное семейство. И чего им только не спалось в ночь глухую. Впрочем, как и мне. Но меня хотя бы можно понять. Не каждый день красавицы делают заманчивые предложения. Еще неизвестно, чем все закончится, но я рассчитывал на благоприятный вариант. Меня не смущала простота гравов. Особо целомудренной Россия в XVIII столетии не была касалось это всех слоев населения деревенских девок выдавали замуж за десятилетних юнцов а жили эти с позволения сказать жены, с отцами своих женихов дворяне смело брюхатели крепостных держали личные гаремы с наложницами поговорка любить собственного мужа это так пошло еще не возникла но они начинали догадываться дворянские дочки гуляли не меньше своих сельских ровесниц Тем не менее, я догадывался, что чувство Натальи Ивановны носит самый целомудренный характер, что она светла и чиста, и это мои помыслы заносят меня слишком далеко. Но я мужчина, я привык действовать так, а не иначе. Из озера вытекала узкая речка, на ее берегу стоял большой каменный дом Лоскутовых и десятка-полтора избенок, принадлежавшие Лоскутовым деревеньки с садами и огородами. Ночь была темной, и потому с холма, на котором я сейчас находился, отчетливо виднелось единственное освещенное окошко в барском доме. Находилось оно на втором этаже. Как давно я не лазил в окна к девушкам. Со времен студенческой молодости. Лошадь пришлось оставить в лесу, привязав к дереву. Неровен час привлечет внимание. Волков не видно и не слышно, а конокрадам тут делать нечего. Тихой сапой я побрел подальше от деревенских избушек, Собачек и прочая системы сигнализации никто не отменял. Достиг барского дома. Да, сонное царство. Для начала стоило удостовериться, точно ли окошко светится в девичьей спальне. А ну как ошибусь и нагряну к супругам Лоскотовым. Для этой цели пригодилась предусмотрительно захваченная в лесу шишка. Я метнул ее и услышал слабое дребезжание с людяного окошка. Попал. В оконном проеме появилась милая личика Натальи Ивановны. Чтобы привлечь внимание, я помахал руками, изображая мельницу. Это подействовало. «Петя, это вы?» – шепотом спросила девушка. «Я, Наталья Иванова». «Подождите, я сейчас спущусь к вам». бана! Неожиданно. Я думал, что это мне придется демонстрировать чудеса альпинизма. Оно вон как повернулось. Неудобно. Тем временем девушка с ловкостью кошки оказалась на земле. «Идеть колотить?» «Я и то вряд ли бы спустился быстрее». — Ну, мой рыцарь, надеюсь, я могу на вас положиться. — Все цело к вашим услугам, Наталья Ивановна. — Можете звать меня Наташей, я разрешаю. — Спасибо. — Безумно рад нашей встрече, Наташа. — Надеюсь, вы не думаете обо мне ничего плохого? Тоном заправского сыщика спросила она. — Кто я такой, чтобы позволять себе подобные мысли? — усмехнулся я. — Замечательно. Тряхнула прелестной головкой Наташа. Может, я кажусь вам нескромный, однако я рассчитываю на вашу порядочность и на то, что вы не станете злоупотреблять моим доверием. Вы назвали меня рыцарем. Я оправдаю ваше доверие. Давайте прогуляемся до озера. Не боитесь, что вас хватится кто-то из домочадцев? Даже если хватится, то что? В упор посмотрела на меня девушка. Вы ведь дворянин, и в таком случае будете вынуждены взять меня в законные супруги. Спасете от позора? Я улыбнулся. Мысль о пока не приходила мне в голову, но сейчас она показалась как минимум достойной для рассмотрения. «Для вас что угодно. Хоть луну с неба достать». «Луны не надо. Пусть светит для всех. Предлагаю поговорить о чем-то другом», — сказала Наташа. «Например». «Расскажите о себе». «Думаете, есть что рассказывать?» «А вы начните, а там разберемся». «Хорошо», — согласился я. «Имя мое вам известно. Фамилия моя старинная, но незнатная. Богатств не нажили». «Имения и усадеб нет, людишки за мной тоже не числятся. Служу в СМЕРШе, хотя об этом вы знаете. Живу в столице». «И это все?» «Пожалуй». «Ну...» — надула губки Наташа. «Скучно. Я думал, вы о подвигах своих расскажете». «Каких подвигах?» «Как злодеев, татьи, супостатов ловили. Разве не в этом служба ваша заключается?» «В этом», — кивнул я. «Но не все так просто». «Если я поведаю вам о том, как мне доводилось ловить врагов России, то придется взять с вас расписку о неразглашении служебной тайны или упрятать в казематы Петропавловской крепости. А там холодно и сыро, можете мне поверить». «Вот еще», — улыбнулась она. «Холи об этом говорить нельзя, о другом поведайте». Я задумчиво почесал затылок и принялся рассказывать переделанные на старинный лад анекдоты, памятные из прошлой жизни. Для здешнего обывателя они не успели обзавестись бородой, и Наташа не раз прыскала в кулачок от смеха. А потом тихо и мирно посидели на берегу озера, любуясь утками и камышом. Было хорошо и без разговоров. Просто хорошо от того, что мы вместе. Что ветер качает камыши, ночь теплая, а луна высоко в небе и светит для всех. Много ли надо для человеческого счастья? На прощание я проводил Наташу до дома, она чмокнула меня в щечку, и на этом все любовные подвиги закончились. Все было целомудренно и чисто. Кто-то скажет «облом», а у меня словно крылья выросли. Договорились следующее свидание устроить через день, при аналогичных обстоятельствах. Говорить о том, что сегодня вечером буду драться на дуэли, я не стал. Зачем тревожить покой любимой?